Там же «Протоколы конференций» и «Дела польские» 1756 года. Смотрите также «Архив князя Воронцова». Архив князя Воронцова, книга 4, Москва, 1852 год, страница 52. Архив. Сношение России с Польшей, 1756 год. Дела 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9 и 11а. Ссориться действительно было не время. Мы видели, что Фридрих II, заключая союз с Англией, надеялся не только предохранить себя от нападения со стороны России, но и войти с нею опять в дружественные сношения. Он говорил английскому посланнику Митчелю, «Я хочу выполнить свои обязательства относительно вашего государя, и в случае, если покой в Германской империи будет нарушен вследствие союза между Францией и Австрией, то я буду действовать против этих держав сообща с английским королем. Но уверены ли вы в русских? Король, мой государь, думает что может быть уверен на их счет», — отвечал Митчель. Потом, поговоря несколько времени о другом, король опять спросил, «Совершенно ли вы уверены в русских?» Получивший ответ утвердительный, хотя и не без некоторой сдержанности, Фридрих стал считать силы, какие могли выставить воюющие стороны. «У меня, — говорил он, — сто тысяч войск, да если прибавить сюда еще тридцать тысяч русских». Русские войска могут сесть на суда в Лифлянских и Курлянских гаванях и выйти на берег в Ростки. Из повторения вопроса насчет России Митчель догадался, что Фридрих получил из Петербурга не столь благоприятное известие, чем те, которыми убаюкивал свое правительство Уильямс. Вот почему Митчель и решился отвечать с некоторой сдержанностью. В мае месяце Фридрих высказал Митчелю новые сомнения относительно колеблющейся политики русского двора. «Если, — говорил он, — на Германию нападут чужие войска, то я выполню свои обязательства относительно Англии и облегчу высадку тридцати тысяч русского войска в Ростоке или Штеттине. Но, признаюсь, мне будет очень неприятно видеть чужое войско в Германской империи». я надеюсь, что русские не придут, если в них не будет настоятельной нужды. Впрочем, они могут тогда служить залогом верности России и препятствовать, чтобы это государство не приняло сторону наших врагов. В июне Фридрих получил известие из Гаги, что Россия отказывается от своих обязательств с Англией. По этому случаю он писал. Все это дело зависит от двух условий. Если английскому королю удастся удержать при себе Россию, Германия останется спокойной и нам нечего будет бояться. В противном случае надобно обратиться к туркам и сыпать между ними деньги, чтобы они сделали отвлечение. Я думаю, что нельзя терять времени, и если не принять заблаговременно своих мер в Константинополе, на случай, если нам не удастся в Петербурге, то всякие меры уже опоздают. В половине июля Фридрих высказал Митчелю убеждение, что Россия совершенно для них потеряна, ибо Австрия приготовляется к войне в Богемии и Моравии. О намерениях своего двора Проговорились также некоторые австрийские министры и генералы. «Для меня, — говорил Фридрих, — нет другого спасения, как предупредить врага. Если мое нападение будет удачно, то этот страшный заговор исчезнет, как дым. Как скоро главная участница так будет снесена, что не будет в состоянии вести войну в будущем году». то вся тяжесть падет на союзников, которые, конечно, не согласятся нести ее. Король стал соображать пред Митчелем все известия им полученные, и по его выходило, что Австрия хочет напасть на него. Митчель, не могши поколебать своего убеждения, предложил, что прежде принятия решительных мер он может потребовать объяснения Действительно ли Австрия хочет напасть на него? Сначала Фридриху очень не понравилось это предложение. «Из этого ничего не выйдет хорошего», — отвечал он. «Я получу только оскорбительный ответ». «Чем высокомернее будет ответ, тем лучше», — возражал Митчель. «Вы на нем не успокоитесь, только Европа должна будет убедиться в мирных расположениях с вашей стороны и враждебных со стороны австрийской». «Нет», — с горячностью говорил король, — «это не поможет, а только испортит дело. Вы не знаете этих людей, они еще больше загордятся, а я им не уступлю». Так было говорено в полдень. А вечером Фридрих сказал Митчелю. «Я подумал о вашем совете и последую ему. Но объявляю вам заранее, что я не ожидаю ничего хорошего и, клянусь Богом, Не уступлю этим людям. Прусский посланник в Вене испросил аудиенцию у Марии Терезии и от имени своего короля предложил вопрос. Движение войск в Богемии и Моравии делается с целью напасть на Пруссию или нет? Мария Терезия отвечала. «Сомнительное положение европейских дел». заставило меня принять меры для собственной безопасности и для защиты союзников. Но эти меры не клонятся ни к чьему вреду. Так и скажите королю, вашему государю». Но Фридрих этим не удовольствовался. Его посланник попросил другой аудиенции для получения более определенных объяснений, ибо невладением императрицы или ее союзников но владением прусского короля грозит нападение. Король, наверное, знает, что императрица в начале этого года заключила наступательный союз с Россией, положено с двумя стами тысячами войска внезапно напасть на Пруссию. Исполнение договора отсрочено до будущего года, потому что у русского войска не хватает рекрут, у флота матросов. и для их прокормления нет хлеба в Финляндии. Императорский двор отложил войну до весны будущего года, и так как король получает отовсюду известие о сборе австрийских войск, то он считает себя вправе требовать от императрицы формального и категорического объявления, что она не имеет намерений напасть на него ни в этом году, ни в будущем, Будет ли это заверение письменное или изустное, сделанное в присутствии посланников французского и английского, для короля все равно.